секретарем ЦК РСДРП, а с 1920 года председателем главполитпросвета при Наркомпросе СССР. Некоторые жены становятся спутницами своих мужей, разделяя с ними тяготы дальних дорог и всяческое неустройство жизни и быта, только чтобы рядом быть с любимым мужем. Таковы русские женщины, жены декабристов, последовавшие за своими мужьями в Сибирь после поражения восстания. Пример такого родства душ мужа и жены приводит в своем рассказе «Только кулаки» Джек Лондон. Бойт Дункан, герой рассказа, был оригиналом. Человек состоятельный, он мог бы жить в полном комфорте, но предпочитал путешествовать самым некомфортабельным образом. Его жену Минни Дункан тоже считали оригиналкой, так как она с радостью делила с мужем его бродячую жизнь. За шесть богатых приключениями лет их брака она поднималась с ним на бараса, проделала зимой на собаках 3000 миль по Аляске, проехала верхом из Канады в Мексику. Кое-кто полагает, что, прислушиваясь к мнению своей жены или мужа, он якобы теряет часть самостоятельности и достоинства. Настоять на своем любой ценой – что может быть ошибочнее и нелепее. Представьте себе, что это не муж, а друг, товарищ по работе. Будете ли вы стыдиться поддержать у него хорошую идею, разумное решение? Конечно, нет. Так почему же надо стесняться того, что ты посчитался с женой, самым любимым и близким человеком на земле? В счастливых дружных семьях муж и жена всегда доверяют друг другу. Если муж и жена друзья, единомышленники, подлинные товарищи, то у них этот вопрос не стоит. Ну а в том случае, когда супружеская пара держится только на эмоциональном контакте и физической близости, то не исключены случаи, недоверчивости, подозрительности, ревности. Доверие в семье надо культивировать, не допуская, чтобы муж или жена даже в шутку, вроде невинно, намекали на то, что доверчивость опасна, что надо доверять, но проверять и тому подобное. Тому, кто услышит подобные реплики, надлежит реагировать на них Немедленно и категорически, так как в них, как бы в зародыше, подспудно, но уже копошится червь сомнения и недоверия. Неверие в человека, в друга, в жену или мужа – причины расстройства и гибели многих, казалось бы, прекрасных браков. В дружной семье, связанной крепким и полноценным чувством, доверие так же естественно, как птицы, полет и песни-мелодия. Это азбука семейных отношений, с которой надо начинать обучение молодежи правилам и тонкостям жизни в браке. Есть, однако, три характерные для общения друзей черты которые недопустимы в браке. Их следует всячески избегать, пресекая их малейшее проявление. Первое. Друзья обычно спорят, иногда даже ссорятся, что, однако, вовсе не портит их взаимной симпатии и не приводит к обидам. Вспомните у Александра Сергеевича Пушкина о друзьях в «Евгении Онегине», Меж ними все рождало споры, и к размышлению влекло. В браке это, однако,